Глава тридцать первая. Король держался. Всю осень просидел во дворце, выполняя политические обязанности и общаясь с невестами. Каждый день монарх приглашал их на обед, каждый вечер заглядывал в общую гостиную детского крыла и говорил несколько любезных слов. Все чувствовали, момент истины приближается. Вот-вот будет названо имя будущей королевы. В такой напряженный момент ни одна невеста не собиралась покидать отбор. К зиме настало время следующего испытания. Поразмыслив, Дагобер изменил порядок конкурсов. Все равно невесты не откажутся от проведения дворцового мероприятия. А перед зимним праздником король обязан устроить во дворце множество балов для представителей гильдий, для военных, для послов, Были обязательными благотворительные балы и храмовые, традиционные и маскарады. В общем, 15 мероприятий набиралось, и дворец кипел, как котелок сухой, в предвкушении развлечений и новых интриг. Монарх подписывал счета и честно появлялся на каждом мероприятии. Первый сюрприз его ждал на балу дебютанток. Высокие рода не пожелали позорить дочерей представлением на игрушечном балу. О жаждущих представления дочерей и жен купцов оказалось слишком мало. Они имели шанс появиться при дворе на гильдейском балу. Поэтому мажордом обязал всех офицеров привести своих дочерей и жен, чтобы бал дебютанток, организованный леди Амалией, получился ярким и многолюдным. Дагобер заранее приготовился скучать. Юные леди – такие пугливые, утомительно нервные, краснеющие, излишне впечатлительные. Будет лучше, если он наденет строгий камзол того оттенка синего, который при определенном свете выглядит черным. Будет служить ориентиром для маменек и заодно избежит лишних разговоров и подозрений. Король появился на балу, когда девушек уже выстроили в колонну, а их взволнованные отцы и дядюшки собрались по обе стороны ковровой дорожки. Леди Амалия, еще не королева, но уже королевская невеста, стояла рядом с его величеством вместе с другими невестами. Подруги уже успели нашептать ей свои впечатления от украшений зала, напитков и музыки. Так что лицо юной графини напоминало фарфоровую маску. Тронь и невозмутимое спокойствие разобьется истерикой. Однако леди держалась изо всех сил. Затрубили фанфары, лакеи распахнули двери, впуская девушек, впервые прибывших ко двору. Впереди шли дочери капитана Тулана. Так случилось, что они были самыми знатными юными леди на этом странном балу дебютанток. Радмила шла, глядя себе под ноги, боясь оступиться. Подошла к отметке на дорожке, передала шлейф лорду-церемонимейстеру, присела в реверансе, подняла глаза и... замерла. «Лорд Ворон!» Дагобер на миг потерял дар речи, но уже через секунду в его сознание ворвался голос мажордома. «Леди Радмила Изабелла Тулан, дочь барона Тулана, капитана гвардии двора». «Встаньте, леди!» Скрипучим от волнения голосом сказал король. Рада повторила много раз отрепетированное движение, встала из реверанса, приняла шлейф и отошла в сторону и назад, уступая место сестре. Леди Карина Атамала Тулан, младшая дочь барона Тулана, капитана гвардии двора. Кора старательно присела и также подняла глаза на короля, но не узнала в нем лорда ворона, поэтому отошла от трона с улыбкой. Девушки все шли и шли, приседали в реверансах, улыбались, отходили. Монарх милостиво приветствовал их, говорил несколько любезных слов, а сам абсолютно ни одну из них не видел и не запомнил. Он следил за кофейного цвета пером на темноволосой голове. Оно недолго постояло рядом, потом переместилось в конец зала, а потом совсем пропало, лишая его величества малейшей надежды на объяснение». Радмила была в ярости. Нет, сначала она не поверила своим глазам. Потом испугалась, что ей это привиделось. Она даже поднялась на цыпочки, чтобы еще раз взглянуть на тронное возвышение. Никакой ошибки. Лорд Ворон, стряхивающий песок с ее босых ног, и король Дагобер – одно лицо. Как это могло быть? Или она сошла с ума? Хотелось спрятаться в тихий угол, чтобы уложить в голове внезапное озарение. Незнакомец, пленивший ее сердце, король Индерии. Увы, в набитом людьми зале не нашлось ни одного тихого уголка. А еще Карина, возбужденная толпой народа и окружающим блеском, трещала не умолкая. «Рада, взгляни, как здесь красиво! Какие драпировки! А эти апельсиновые деревья в горшочках! Светлые!» «Да в этой комнате растут настоящие пальмы! Идем посмотрим!» Сестра дергала Радмилу, тянула куда-то за собой, смеялась, а магичка закаменела. «Король! Кто бы мог подумать? Король!» К девушкам подошла Снежана. Она сразу поняла, что старшей дочери нехорошо. Поэтому парой жестов усмирила младшую и указала Раде на балкон где можно было вдохнуть прохладного воздуха и немного побыть в одиночестве. Девушка благодарно поцеловала приемную мать в щеку и вышла в метель. Снег хлестал ее красный от стыда щеки, сбивал злые слезы, прятал ото всех ее ужасное состояние. Радмила не знала, сколько времени она провела там. Замерзла, наревелась, потом утерла щеки платком и решила вернуться в зал, сказать матери, что уходит домой. Тут не так далеко. Жаль на ногах легкие больные туфельки, а не сапожки. Однако стоило девушке появиться в зале, как ее тут же пригласили на танец. Увернуться не было никакой возможности. Абсолютно все гости кружились на паркете, ведь сам король изволил выйти в круг. Мерный ритм шагов, благостное молчание незнакомого кавалера и музыка помогли магичке прийти в себя. Когда король очутился рядом, следуя рисунку танца, она скользнула по нему вполне равнодушным взором. Он смотрел поверх голов, танцуя с хозяйкой бала дебютанток. Леди Амалия ловила его взгляд, пытаясь вызвать улыбку или хотя бы изменить выражение лица монарха. Но все было напрасно. Дагобер кружил ее, словно вихрь гибкую ветку, ненароком угодившую в центр бальной залы. Когда музыка кончилась, король вернулся на тронное возвышение и пригласил другую невесту, потом третью. С началом второго танца Радмила передумала уходить. Ей вдруг стало понятно, что все это не просто игра на публику. Все это наказание для самого короля. Она забилась в уголок, подхватила с подноса бокал вина и молча стояла в углу, наблюдая. его высокомерное лицо Тяжелый подбородок, резкие черты лица словно стали еще выразительнее в обрамлении безупречно уложенных волос и острых углов белоснежного воротничка. Совсем не таким она помнила своего лорда-ворона. Невесты сменяли одна другую, после каждой король делал паузу, давая отдохнуть или выйти из зала тем, кто не выдерживал быстрый ритм. Для нескольких танцев выбирал сразу двух партнерш. Оркестр старательно играл мелодии таких танцев, в которых можно было сновать между двумя дамами или вести их под руки в развеселом хороводе. Примерно через час, выполнив свой долг жениха, его величество пригласил всех на ужин и первым двинулся в столовую за руку с леди Амалией. Радмила шла за родителями. Пару ей составлял помощник мажордома, молодой, но уже полноватый лорд с тщательно завитыми светлыми кудрями. Гостей рассадили по знатности, и барон Тулан очутился весьма близко к его величеству. По дворцовому этикету супруга капитана сидела напротив него через стол, а дочери через двух кавалеров от матери, так, чтобы мужчины могли ухаживать за дамами, сидящими справа и слева от них. То есть короля и родмилу разделяла не меньше десятка гостей, но ей все равно казалось что он слишком близко что подавали на торжественном ужине рада не заметила любое блюдо она размазывала по тарелке дожидалась, пока лакей менял ее на свежую и снова крошила ломтики сыра артишоков или запеченного мяса к вину не притрагивалась. когда подали десерт девушка уже едва сидела за столом и вздрагивала от каждого взгляда и жеста. Наконец хозяйка вечера объявила, что была рада видеть гостей, и настало время гасить огни. Придворные подчину начали подходить к графине и королю, благодарить за великолепный вечер и прощаться. В широком холле быстро стало тесно от слуг, несущих плащи и шубы, от гостей, ожидающих экипажи. Радмила, Карина и Снежана не стали лезть в толпу. Благоразумно остановились в галерее, ожидая, пока капитан раздобудет их одежду и коляску. В распахнутую дверь гостиной было видно, что король и графиня все еще принимали похвалы и благодарности. Рада чуть отступила назад, прислоняясь к шершавой стене. Как же она устала! И тут вдруг на нее обрушилась тишина, все тело закололо от применения чужой магии. Рядом, невидимое, но осязаемое, прижалось крепкое мужское тело. Просто прижалось. Ни мать, ни сестра ничего не заметили. Они наблюдали за толпой, высматривали капитана, переживали, что молодые офицеры слишком резво кинулись добывать шубки своих дам. А рада стояла у стены, не жива и не мертва. Ловя всей кожей хриплое дыхание лорда-ворона, его терпкий запах, его горячую ладонь, сжимающую ее пальцы. Все кончилось так же внезапно, как началось. Капитан вынырнул из круговерти мундиров и сразу заботливо укрыл плечи жены меховой накидкой. Плащи раздал дочерям, и те быстро закутались, понимая, что сейчас придется выйти на улицу, подождать экипаж. С появлением отца звуки снова обрушились на Радмилу. Исчезла чужая магия, исчез и лорд Ворон. Семья капитана Тулана неторопливо вышла к экипажу, быстро доехала домой по заснеженным улицам, поднялись на второй этаж и разошлись по комнатам. Рада молчала. Кора утомленно зевнула, пробормотала. «Завтра поговорим!» И упала в постель. Магичка же не сомкнула глаз. Неужели ей привиделось жаркое касание в просторном холле? Она же видела короля, стоящего рядом с хозяйкой бала, Или то была иллюзия? Отец как-то проговорился, что иногда вместо короля в мероприятиях участвует двойник, дежурный офицер под иллюзией. Неужели король оставил его прощаться с гостями, а сам догнал ее, чтобы обнять? Или это кто-то другой сыграл с ней злую шутку? Но кто? Она никогда и никому не рассказывала о коротких встречах в саду и в лесу. Вспомнив о том, как лорд Ворон обошел ее защиту, Радмила вдруг села на постели. А что, если он снова тут? Сидит на дереве и ждет, пока она выйдет из дома. Бежать ему навстречу? Искать свидание с чужим женихом? Ну уж нет. Как бы ей не хотелось увидеть его, коснуться, стать ближе, она не может себе позволить быть любовницей. Это оскорбит ее саму, унизит родителей и семью. Но главное... Она перестанет уважать мужчину, способного на предательство и измену. Упав обратно в постель, Рада положила подушку под голову и уснула, применив к себе легкое расслабляющее заклинание».